Невиданное нежное сияние омыло глыбастые скалы злых щелей, Огладило торчащие из смолы головы с круглыми дырами ртов, Но никто не коктил нарушителей. Бесы загребали и сами стояли, запрокинув завраженные рыла. Светлый ангел божий снижался над пятым мостом, За ним, почтительно приотстав черной тенью, следовал хвостач. Багор! Коротко приказал ангел, ступая на каменное покрытие и складывая белоснежные крылья. Смола оглушительно взбурлила и вновь стала зеркально гладкой. Не боясь испачкаться, ангел принял страшное орудие из услужливых когтей хвостача и, присев на корточке, погрузил богор в смолу почти на всю длину древка. Потыкал, пошарил и, удовлетворенно кивнув, умело выкинул На камне скорченную черную душу. Та вскочила, дернулась, шмыгнуть обратно, но мост уже был оцеплен загребалами. Ангел, не глядя, отдал Багор хвосточу. Видно было, как с ладоней небесного посланника не в силах противиться свету истины, исчезают смоляные пятна. «Нет, ты понял?» — расстроенно шепнул тормошило собачьему зуду. «А чё?» «Да душа-то та самая, из-за которой у меня тогда разборка вышла. Неужели заберут?» «Ну, такого еще не было». «Да нет», — рассудительно прошептал собачий зуд. «Ангел-то другой. Вроде из наших». Могли изговориться. Буркнул тормошило. Ангел взял затравленно озирающуюся душу под смоляной локоток и отвел в сторонку. Приподняв левое крыло, извлек из подмышки нездешнюю с виду бумагу. — Ознакомьтесь, грешник Склицкий. Осторожно, чтобы не закапать смолой документ, душа приблизила лицо к бумаге, прочла и, спрятав руки за спину, решительно замотала головой. — Вас что-нибудь не устраивает? — ласково осведомился ангел. — Тут двадцать первая с смоляным пальцем в дату, хрипло, сказала душа. — А я скончался 22 второго. — Не подпишу. — Вам так дороги ваши сообщники? — задушевно спросил ангел. — Напели, небось, про вечное блаженство, а сами подстроили инфаркт, опустили в смолу. Душа нахохлилась и пробормотала что-то вроде «дальше не определят». «Это верно», — согласился ангел. «Определить вас дальше, злых щелей, никто не имеет права. Вы не предатель, вы всего-навсего мздоимец. А вот ближе...» Душа медленно подняла голову и недоверчиво воззрилась на ангела. «Все дело в мотивации ваших поступков», — пояснил тот Мне вот, например, кажется, что взятки выбрали вовсе не из любви ко взяткам как таковым, а исключительно из жадности, можно даже сказать, из скупости. А скупцы, как вам известно, обретаются в третьем круге. Тоже, конечно, далеко не Эдем, дождь, град, но не смолажа. Душа для виду покачевряжилась еще немного, и попросила перо для подписи. Сначала воспарил ангел, потом канул в черное небо и недовольный хвостач, унося грешника Склицкого в сторону третьего круга. Ну, что хотят, то творят. Тормошило сплюнул и в сердцах ударил багром по каменному покрытию.